Глава 13 Быть магом, уметь, казалось бы, из ничего творить настоящие чудеса, я никогда не мечтала об этом. Я никогда не хотела быть какой-то особенной и уж тем более не человеком. Все, чего я когда-то желала, это быть здоровой и дожить хотя бы до того момента, как мне исполнится пятьдесят еще я думала, что всегда смогу быть с братом, который будет жить долго и счастливо, и этого было бы достаточно. Не задумываясь, я бы поменяла все, что произошло после нашей первой встречи с Ороном, на то, чтобы мы с Кимом продолжали жить в пограничье. Но, конечно же, я понимаю, что это невозможно. Иногда мне кажется, что я получила жизнь, о которой всегда мечтал мой брат. Ведь это он хотел быть магом, хотел иметь силу, при помощи которой мог бы творить великие дела. Не я. Забавно, что жизнь складывается совсем не так, как нам хотелось бы. Быть может, в этом и есть ее непредсказуемость. Мы реализуем чужие мечты и всегда чувствуем себя несчастными, потому что получили совсем не то, о чем мечтали когда-то. «Шай!» – обратился ко мне Калим, выводя из собственных размышлений. «Сейчас мы находились в подвале дома Лео. А если говорить конкретнее, в одной из комнат без дверей и окон. С потолка лился яркий белоснежный свет, который нещадно слепил глаза. Да и сама комната казалась идеально стерильной. Цвет стен незаметно сливался с таким же белым полом, так что отличить, где заканчивается одно – и начинается другое было практически невозможно. – Я хочу, чтобы ты потянулась ко мне своим сознанием. Просто тянись. Не протився, дальше я сам. Хорошо? Я кивнула, бросив мимолетный взгляд на лежащего на узком столе вампира, который в очередной раз отключился без какого-либо вмешательства с нашей стороны. – Основную часть работы выполню я. Ты же просто позволь провести тебя через все эти этапы и сделать это понятным для твоего восприятия. Я просто запишу весь процесс и его разъяснение у тебя в голове. Все просто, только не протився». Лео, что сейчас самым серьезным видом стоял напротив меня, неожиданно подмигнул мне и заметил. «Ну, я же говорил, будет круто». Кстати, пока не начали, посмотрим на результат. Если все получится, то я хочу, чтобы ты участвовал в нашем процессе обучения магии. Так будет быстрее и эффективнее. Не чаще, чем раз в неделю. Иначе будет просто опасно. Скуп отозвался Деург. Пойдет и так, согласился демон. Убавь ради всего святого свет. Сил уже нет никаких терпеть. — взмолился Каалем. — Мог бы и сразу сказать. Я думал, так будет эффектнее. Хмыкнул демон, и свет стал более нежным, а сами стены приобрели постельные тона. — Наконец-то! Надо признать, я полностью разделяла мнение Деурга. Оказаться в чужой голове, чтобы считать память, это уже неприятно и тяжело. Во всяком случае, опыт был именно таким. Но проникнуть в чужое сознание для того, чтобы стереть воспоминания и вложить новые, оказалось куда сложнее. И хотя я всего лишь наблюдала за процессом, я испытывала сильнейшую умственную и моральную нагрузку. Правда, следует заметить, что все манипуляции, которые проводил Деург, я понимала и полностью осознавала. А еще я была уверена, что смогу повторить нечто подобное и сделаю это куда быстрее. На самом деле, если бы не было меня, Кали мог бы справиться максимум часа за два. Но поскольку я была, то ему приходилось буквально разжевывать каждый свой шаг для меня. Теперь история моих поисков выглядела примерно следующим образом. Оказавшись на севере Ирэми, рядом со сгоревшей «времянкой», Теон почувствовал отчетливый след, ведущий в сторону Каргина. Собственно, с этого момента до того времени, когда им было суждено прибыть в город, Деург использовал то, что помнил сам Теон. Все диалоги, поступки и действия остались практически нетронутыми, разве что все вампиры были абсолютно уверены, что я последовала именно в том направлении, что и они. Калим аккуратно менял местность, подставляя картины, более приближенные к тем, что могли встретить вампиры в тех краях, менял воспоминания о погоде, делая климат более мягким и соответствующей местности. Работа была поистине ювелирной, потому как вместо того, чтобы полностью стереть воспоминания о путешествии, он брал настоящую память и видоизменял ее, то тут, то там убирая что-то, а что-то добавляя. Сливаясь своим разумом с разумом вампира, он словно переживал этот месяц вместе с ним, с единственной разницей. Он мог фантазировать в чужой голове, и именно его фантазия заменяла собой настоящее. Сейчас, когда я была непосредственным участником происходящего, я понимала всю разницу между силами, что даровала природа демонам и деургам. Несмотря на то, что я могла пользоваться ментальной магией, она выматывала меня, просто сжирала мои внутренние ресурсы с неимоверной скоростью. Калим же выглядел необыкновенно одухотворенным. Казалось, он наоборот черпает силы в своем занятии. Словно художник, он рисовал невероятные картины чужой памяти, получая от этого истинное удовольствие. Если мне было тяжело сконцентрироваться, то мысль Деурга, казалось, скользила в чужом разуме, словно купаясь в родной стихии, легко и свободно. «Все!» – наконец сказал он, и я вдруг почувствовала, как выныриваю в реальный мир. Мои ноги неожиданно ослабли и задрожали, и я обессиленно сползла под стол, на котором лежал вампир. На лбу выступила сильная испарина. Горло пересохло, руки дрожали, как у древней старухи. Ко мне тут же подошел Лео, легко поднимая на своих руках. — Ты как? — спросил он. — Я кое-как попыталась сказать, что нормально, но получилось лишь невнятное мычание. — И то хорошо, — улыбнулся он. — Ей нужно поспать, — сказал Калим. а его нужно погрузить в стазис. «Если хотите, я закончу с остальными уже сегодня», – предложил он, с тревогой посмотрев на меня. «Нет, завтра Мара попробует сделать это сама. Только под твоим контролем, не более», – покачал головой Лео. «Сил протестовать у меня не было. Последнее, что я запомнила в этот день, мои веки словно налились свинцом и крепко сомкнулись еще до того, как мы с Лео покинули подвал». Кровать подо мной основательно просела. Тихо, это я. Все хорошо. Успокаивающая мысль Калима коснулась сознания прежде, чем его руки бережно уложили мою голову к себе на плечо, и я вновь провалилась в забытие. В эту ночь мне не снились сны. Казалось, есть только тьма и я. Утро пришло неожиданно быстро. Столо первым лучам солнца осветить горизонт как мои веки распахнулись, и я почувствовала, что больше уснуть не смогу. После вчерашней нагрузки я ожидала приступов мигрени, тошноты, чего угодно, но только не того, что буду бодра, свежа и полна сил. Рядом со мной мерно посапывал Каалем, который по своей привычке пытался просто накрыть меня своим телом, словно одеялом. Но если раньше мне не удавалось выбраться из его цепких объятий, я просто барахталась под ним на кровати, то сейчас я могла спокойно приподнять его и встать. Именно это я и сделала. Удивительная легкость во всем теле, необычайная ясность мышления, должно быть, были следствием того, что ночь я провела в одной постели с Деургом. После того, как Лео сказал, что не желает чувствовать его запаха на моем теле, я невольно стала избегать наших совместных ночевок. Сама не знаю, почему так делала. Ведь между мной и Калимом никогда не было и толики таких отношений, которые подразумевали бы половое влечение. Об этом не мог не знать и Лео. Конечно, я не в курсе, как принято у них на кайрусе поступать со своими шаи. Но для меня подумать о деурге как о мужчине, с которым возможно такого рода отношения, было верхом извращение. Это все равно, что мечтать о таком, самым близким родственникам. Отвратительно и противоестественно. Сегодня я ни грамма не пожалела о том, что Калим пришел ко мне. Он забрал всю мою усталость, выровнял энергетический баланс, да и сам, должно быть, поправил свои силы и резерв. И вот сейчас, приняв душ и переодевшись в современную одежду, которую Лео буквально завалил мой гардероб, Я стояла перед зеркалом, зачесывая волосы в хвост, и могла думать только об одном. «Где бы мне пожрать?» Не сдержавшись, пробурчала я себе под нос. Надев темные облегающие брюки, высокие ботинки, облегающую голубую майку с открытой спиной и куртку с капюшоном, я поспешила вниз. Желудок не мог ждать, а я была не в силах ему отказать. Поскольку было еще совсем рано, то до начала наших с занятий оставалось еще много времени. К тому же следовало подумать, как оправдать свое отсутствие на работе. Пусть я прогуляла не по своей воле, но все же никого не предупредила. Когда до входной двери оставалось всего несколько метров, и я уже была готова выпорхнуть из дома, словно птичка из клетки, я услышала, как кто-то протяжно зевнул, а следом в полудреме пробубнил. «Ну и куда тебя несет ни свет, ни заря?» «Я есть хочу!» Ответила я и подумала, что более вездесущего демона, наверное, просто не существует. «Я с тобой!» Все так же лениво донеслось мне в ответ. «И долго ждать, пока ты соберешься?» Уже было хотела я возмутиться, как у меня за спиной раздались легкие шаги. «Принцесса готова!» «Можем отправляться», – хмыкнул он, мимоходом накинув мне капюшон на голову и первым выходя за дверь. «Как жаль, что благо цивилизации вроде круглосуточных кафе так и не дошли до Ирэми», – вздохнул Лео, когда стало ясно, что все заведения, расположены рядом с его домом, еще закрыты в столь ранний час. «Круглосуточные? То есть работают вообще без перерыва?» «Именно» коротко сказал он. Восходящее солнце заливало улицы нежно-розовым сиянием. Город наполнялся трелями просыпающихся птиц, которые приветствовали приход весны. И именно сейчас, ранним утром, особенно остро чувствовалось, что совсем скоро мир вокруг оживет. Еще несколько дней, и появится первая листва. Исчезнут последние пятна талого снега под густыми кронами вековых дубов. Природа проснется от глубокого северного сна. «Пойдем на рынок», – неожиданно сказал Лео, хватая меня за руку и разворачиваясь, чтобы пересечь улицу и уйти в соседний переулок. «Хочешь сказать, мы будем готовить сами?» Спросила я, чтобы сказать хоть что-то, потому что была не в состоянии думать ни о чем другом, кроме прикосновения его теплой ладони, что сжимала мою. Я глубоко вдохнула несколько раз, борясь с неуместным смущением и волнением, и попыталась хоть как-то отвлечься от происходящего. Богиня, с каких это пор я дрожу от простого касания рук? Но «Ну, если я не готовлю, это вовсе не значит, что я не умею. Хмыкнул он, уводя меня за собой по узким улочкам близлежащего квартала, чтобы сделать путь к рынку наиболее коротким. Правда? Не скрывая улыбки, спросила я, – А есть хоть что-то, чего ты не умеешь? – Арфа, – сказал он, обернувшись ко мне, – не моя сильная сторона. Это было сказано столь серьезно, что невозможно было удержаться от смеха. Сперва я еще пыталась контролировать себя, но стоило представить демона, играющего на этом инструменте, и остановиться было уже невозможно. В отличие от кафе и магазинов, что начинали работать лишь с девяти утра, рынок в Теймере оживал с первыми лучами солнца. Несмотря на ранний час, рыночная площадь была заполнена торговцами, что на все лады пытались завлечь к себе покупателей. Люди и нелюди слонялись от прилавка к прилавку в поисках необходимого товара. «А жизнь-то бурлит», – сказал Лео, осматриваясь вокруг. «Идем?» Обернувшись, спросил он меня. «Торговаться будем?» Шутливо поинтересовалась я. Как это ни странно, но именно сейчас я ощущала небывалый эмоциональный подъем. Мне было весело, хотелось улыбаться и просто говорить ни о чем. Странно, что все это являлось следствием простого жеста со стороны Лео. И я это знала. «Еще бы!» Подмигнул он мне, уводя за собой. Сколько? С самым серьезным видом спросил он цену, не то на фрукт, не то на овощ, так как лежавший на прилавке товар не подходил ни под одну из классификаций. Это было круглое нечто в грубой зеленой кожуре, покрытой мелкими пупырышками. Самое интересное, что продавал это безобразие эльф, причем довольно симпатичный представитель своего народа. Очень доброжелательно настроенный. Вежливый и достаточно простодушный на вид мужчина. «Наверное, за это и выперли из родного эльфятника», подумала я, с интересом разглядывая другой товар на прилавке. «Три монеты с серебром», как ни в чем не бывало, озвучил сумму эльф, на которую я могла спокойно питаться целый месяц. Первой реакцией с моей стороны было легонько потянуть Леус за руку. «Что это за еда, которая стоит таких денег? В моем понимании, это просто ненормально переводить такие деньжища на... Хм, будущий навоз!» «Но вы уверены, что сумеете с ним справиться?» Вежливо добавил эльф, указывая на свои зеленые кругляшки. «Безусловно!» Широко улыбнулся Лео. «Правда, заплачу тебе не более двух монет!» Эльф скупо ухмыльнулся, мол, это совершенно невозможно, в то время как я не удержалась и припечатала со всей серьезностью. Совсем уже обнаглели такую цену драть. Понаехали тут со своими порядками. За такие деньги эти зелепушки у себя на родине продавай. Почему это зелепушки? Товар отличного качества. Возмутился эльф, который, по всей видимости, не ожидал такого пренебрежительного отношения к своим недоогурцам. В этот момент вмешался Лео. Уж не знаю я, как ему это удалось, но всего за несколько минут он сбавил цену в три раза. Уходили мы со свертком, в котором покоилось три овоща-фрукта-ягоды и небольшим пакетом, полным обычных на вид ягод. Зачем они понадобились Лео, мне оставалось только гадать. «Ну ты и разошлась!» – сказал он. «Стоило нам удалиться на приличное расстояние от прилавка эльфа. Между прочим, этот гриб у эльфа в большой цене, а нам он его практически даром отдал». «Гриб?» – подозрительно посмотрев на демона, переспросила я. «Ну не фрукт же!» – хмыкнул он. «Может, чего попроще возьмем?» Немного подозрительно, косясь на сверток с грибочками, предложила я: яичек там или пшена какого, каши сварим, и ладно? Ну, прям, сама ежу свою кашу, сказал он, подводя меня к другому прилавку, где продавец как раз выкладывал свежее мясо. Здесь мы долго не задержались. Лео безошибочно выбрал самый хороший кусок и заплатил за него ровно ту цену, какую назначил продавец. Казалось, что на рынок прибывает все больше и больше народу. И уже спустя сорок минут, после того, как мы очутились тут, было практически не потолкнуться. Правда, к этому моменту мы купили столько еды, что за один раз даже нам двоим не осилить. И несмотря на то, что я могла, особо не напрягаясь, унести все эти пакеты самостоятельно, да еще столько же, наверное, Лео вручил мне лишь маленький кулек с красными ягодами. «Мне кажется, или ты пытаешься быть галантным?» Не скрывая улыбки, спросила я уже у самого выхода с рынка. «Если тебе приятно думать обо мне с такой стороны, то возможно». Неоднозначно ответил он, а я почувствовала, что здесь что-то не то, потому подозрительно сощурилась и посмотрела прямо ему в глаза. «Постарайся не подавить ягоды, пока я их не обработаю дома». «Почему?» Спросила я, поднося маленький кулек ближе к лицу, чтобы посмотреть, что с этими ягодами не так. В этот самый момент дородная женщина средних лет, протискивающаяся сквозь поток людей, решительно толкнула меня локтем. Я рефлекторно попыталась увернуться, прижимая кулек к груди и наваливаясь на соседнего мужчину, что также отчаянно прорывался сквозь толпу. Прежде чем я ощутила самую невыносимую в мире вонь, я услышала, как в пакете... Что-то чмокнуло, и несколько капель ягодного сока брызнуло мне на лицо. Возможно, описываю я достаточно долго, но произошло все это всего за пару секунд. «Именно поэтому», – подытожил Лео, смотря на меня с каким-то странным неопределимым выражением в глазах. «Фу!» – только и смогла сказать я, стоило аромату раздавленной ягоды достигнуть моего носа. Я сидела на кухне Лео, которую до этого считала чисто формальным местом. Ну, вроде как ей положено быть в любом доме. После того, как я забрызгалась соком ягоды Фимаи, оказывается, они назывались именно так. Нам пришлось в срочном порядке возвращаться домой, а мне принимать душ по возвращении. И вот сейчас я сидела на высоком стуле за широкой столешницей и наблюдала, как ловко Лео орудует кухонным ножом, нарезая купленные нами продукты, жарит мясо и готовит какой-то необыкновенный ягодный соус к нему. Оказалось, стоило ошпарить ягоды кипятком, и их запах с превращался в необыкновенно приятный. Не знала, что ты так чувствуешь себя свободно на кухне. Хмыкнула я, беря дольку нарезанного специально для меня фрукта. Малыш, я холостяк. Фыркнул он, будто этим все сказано. «И что?» загнув бровь, поинтересовалась я. «И то, что любой уважающий себя мужчина, который не желает быть привязан к женщине своим желудком, просто обязан уметь достойно покормить себя». Улыбнулся он. «Это относится и к демонам?» «Это относится ко всем мужчинам». Утро было странное. Не потому, что впервые в жизни для меня готовил мужчина, а тварь Дрея не в счет. И вовсе не потому, что он начинал мне нравиться. Просто именно сегодня было такое ощущение, что мы с ним не чужие друг другу. Необычно было сидеть вот так, говоря о всякой ерунде, смеясь, не ожидая подвоха с его стороны. Конечно, я понимала, возможно, это всего лишь очередная маска но была благодарна ему за подаренное ощущение того, что мы можем стать друзьями. А, быть может, уже стали? Привет, Эрик! Как делишки? Кушать хочешь? Чересчур доброжелательно поинтересовался Лео. Стоило нам с ним спуститься в подвал и подойти к комнате, которую ранее занимали вампиры. Сейчас она была практически пустой, потому как вместо пяти вампиров в ней осталось всего двое. Эрик и Тревор сидели, облокотившись о стену, и молчаливо буравили Лео и меня недобрым взглядом. «Где мои люди, паршивец?» Зло сплюнул Эрик, обращаясь явно к Лео. Демон лишь ухмыльнулся на этот его выпад. «Ну, много будешь знать!» Совершенно беззаботно откликнулся он и продолжил, словно вспомнив что-то важное. «Мы, собственно, от чего зашли? Тревор, дружок, собирайся!» Вампир, который до этого так же зло, как и его господин, взирал на нас двоих, резко вскочил на ноги и, обнажив клыки, зашипел. «Обращаю твое внимание!» – обратился Лео ко мне. Если недостаточно зрелого вампира поместить в стрессовые условия на достаточно длительный срок, то в результате получаем вот такую вот зверушку. «Разве был стресс?» – спросила я с интересом, смотря, как Тревор, что было силы, начинает бить ногами по невидимой стенке, разделяющей пространство между нами. «Их никто не трогал. Всего-то несколько дней прошло. Тари их даже несколько раз кормил». Это еще одно доказательство незрелости данного экземпляра и нестабильности психики. Со мной все хорошо! прорычал Тревор. Но живым вы меня не возьмете! В очередной раз, ударяя ногой по преграде, прошипел вампир. Конечно, дорогой, все будет так, как ты захочешь! согласился Лео, елейным голоском, обращаясь к избушевавшемуся вампиру. Ну что же? «Веди его!» Повернувшись ко мне, сказал он. «Я?» Не на шутку удивившись, переспросила я. «Как? То есть мне что, схватить его?» Перспектива тащить брыкающегося вампира, который не в состоянии себя контролировать, мне совсем не понравилась. Хотя, безусловно, я могла бы сначала его немного покалечить, но это было как-то неуместно, что ли». Как бы парадоксально это ни звучало, но причинять вампиру физический вред от чего-то не хотелось вовсе. «А ты хочешь?» Все еще улыбаясь, спросил Лео. «Нет? Ну тогда просто возьми его сознание под свой контроль и пойдем лечить его от ненужных воспоминаний». «Слышишь, Тревор? Я сказал лечить, а не калечить!» Обратился он к вампиру. «Скотина!» — отозвался Тревор из-за невидимой взору преграды, что разделяла нас. — Я не позволю твоей девке и пальцем ко мне прикоснуться! Вся напускная веселость слетела с лица Лео, словно шелуха, стоило вампиру сказать свои последние слова. Взгляд стал жестким и совершенно непроницаемым. Черты лица неожиданно заострились. Глаза приобрели хищный прищур, а в голосе зазвенел лед. «Зря ты так, мальчик!» Сказал он, резко поднимая ладонь, а вместе с его движением по струнке вытянулся и Тревор. Лео еще немного поднял руку, и вампир выгнулся дугой, широко раскинув руки и встав на носочки. «Ну так как? Попробуешь? Или я просто избавлюсь от него?» Спросил он, обращаясь вновь ко мне. «Конечно!» Поспешно согласилась я, желая избежать ненужных жертв. В это время Эрик вскочил на ноги и подошел вплотную к Тревору, пытаясь прикоснуться к нему, но так и не смог, налетев на еще одну невидимую взглядом стену. «Он совсем еще ребенок!» – воскликнул вампир, обращаясь к нам. «Как мне нравятся существа, подверженные двойной морали!» Холодно улыбнувшись, сказал Лео, обращаясь свой бесстрастный золотой взгляд на Эрика. «Вы пришли в этот город покарать дитя человека и даже не задумывались ни о причинах, толкнувших ее на такой шаг, ни о том, что она так же юна по меркам человеческого общества, как и Тревор, по меркам общества вампиров. Вы бы сделали это, несмотря ни на что, ведь так? Можешь не отвечать. Я вижу ответ в твоих глазах». Ведь она всего лишь человек, а пострадал вампир. Знаешь, самое смешное сейчас – это то, что вы всего лишь вампиры, а она демон, потомок древнего народа. И заметь, я пытаюсь относиться к вам лояльно. Мне ничего не стоит просто развеять каждого из вас по ветру, но от чего то мне кажется, что я не имею права сделать это, потому что я демон». Существо на порядок выше тебя и твоих собратьев, а вы – недоделки, призванные служить нам и когда-то выведенные, как кролики, забавы ради. Казалось, Эрик был настолько шокирован словами демона, что не мог вымолвить и слова. Он стоял с широко распахнутыми глазами, молчаливо слушая Лео, и по его реакции было понятно, что многое из сказанного демоном было для вампира настоящим открытием. В день, когда вы хотя бы попытаетесь задуматься над тем, что любое проявление жизни имеет право существовать в мире, я смогу отнестись к вам как к равным. Но ни один из вас не в состоянии осознать, сколько причинно-следственных связей существует между крохотной бабочкой на одном краю Вселенной и вспышкой сверхновой звезды. То, о чем он говорил сейчас, я никак не ожидала услышать из уст демона. Я поражалась тому, насколько разным он может быть, но никогда прежде не задумывалась, что на самом деле он один и тот же. Что эта изменчивость натуры всего лишь бескрайний космос его души. «Что я должна сделать, Лео?» Тихо спросила я. «Тянись к нему, как ты привыкла это делать, общаясь с Деургом. Попробуй почувствовать его естество, но не пытайся слиться с ним». Бережно прикоснись к разуму и передай свою мысль идти за нами и не сопротивляться. Дай ему почувствовать уверенность и покой. Отодвинь все его страхи, делая их незначительными и несущественными. Не смотри на меня так, малышка. Ты уже знаешь, как это делать. Просто поверь в себя, и все получится. Но помни, чужое сознание очень хрупко и беззащитно. Обращайся с ним бережно, не дави. «Ласкай его своей мыслью, опутывай и тяни к себе!» «Давай же!» Ободряюще кивнул он мне. «Не зря же твой деурк так корпел вчера, разжевывая тебе свои действия!» Несмотря на слова Лео о том, что я уже в точности знаю, как это сделать благодаря Калиму, я не сразу смогла найти в себе ту точку опоры, которая позволила бы в это поверить. Несколько раз глубоко вздохнув, я попыталась сосредоточиться на Треворе и действительно потянулась к нему. Сперва я чувствовала себя неуверенно, но с каждой секундой неуверенность уходила куда-то на второй план. Мое собственное сознание словно расслаивалось сразу на несколько плоскостей реальности. Я полностью осознавала происходящее, но в то же время я была и совершенно на другой грани. Существовал мир, где остались Лео и Эрик, а был и тот, где находились только я и Тревор. В какой-то момент я просто поняла, что и вампир ощущает мое присутствие. Я не формировала свои мысли в слова. Я дарила ощущения. Сперва покоя и безопасности. Потом желание пойти со мной куда бы ни потребовалось. Я звала его, посылая сильное желание последовать за нами. И в какой-то момент тело Тревора как-то обмякло. Вампир расслабленно опустил руки и посмотрел на меня. Не было в его взгляде ни страха, ни ненависти. Я бы даже сказала, что он смотрел дружелюбно. «Пойдем», – утвердительно сказала я, протягивая ему руку. Тревор кивнул в знак согласия и двинулся ко мне навстречу. «Нет, Тревор, не слушай ее!» – прорычал Эрик. Пытаясь докричаться до товарища, он со злобой ударил открытыми ладонями о невидимую преграду. «Нет!» В это время рука Тревора коснулась моей, и я легко улыбнулась, говоря вслух то же, что внушало ему на уровне подсознания. «Не бойся, все будет хорошо». Мы шли вдоль длинного коридора. Моя ладонь едва касалась руки вампира, хотя я прекрасно понимала, что в этом нет никакой нужды. Пока я удерживаю его сознание, он даже не попытается сопротивляться. Но мне было необходимо подтверждать свои действия физически. Я знала, что могла ничего ему не говорить, и он все равно бы пошел за мной. Но опять же, пока мне было так привычней. Все же это был первый раз, когда я самостоятельно и сознательно пользуюсь внушением. Несмотря на то, что я чувствовала себя все более уверенно, я никак не могла расслабиться и была крайне напряжена и сосредоточена на сознании Тревора, пока не поняла, что из-за этого теряю много энергии. Тогда я просто постаралась расслабиться и, к своему удивлению, поняла, что от этого мой контроль над вампиром становится лишь крепче. Новые воспоминания для вампира – Мы создавали все в той же комнате, что и вчера. Нашего прихода уже ждал Калим. только сегодня ему была отведена роль наблюдателя, а не ведущего. Сейчас я чувствовала себя гораздо увереннее. Я в точности помнила и понимала, какие манипуляции проводил Деург. Потому сам процесс создания новых воспоминаний не занял у меня много времени. Наоборот, мы закончили уже спустя несколько часов. И если вчера после этой процедуры я не могла найти в себе сил даже на то, чтобы дойти до постели самостоятельно, то сейчас я не чувствовала никакой усталости вовсе. Правда, мне очень хотелось есть. Впрочем, поесть я была не против в любое время дня и ночи. «Невероятно!» Пробормотала я, стоило мне закончить с последними штрихами его воспоминаний. «Все так сложно!» Но в то же время просто. «Самое главное – развивает творческое мышление», – сказал Лео, жестом поднимая тело Тревора над столом, на котором он лежал. «Пойдем, отнесем его к остальным», – сказал он, поворачиваясь лицом к выходу из помещения, в то время как тело Тревора послушно левитировало за нами. Не задавая лишних вопросов, я направилась следом за Лео. Мне и впрямь было интересно посмотреть, в каких условиях он держал остальных членов отряда Эрика и что означает погрузить в стазис. Лео шел первым, затем за ним, мерно посапывая, летел Тревор. Я же молча следовала за вампиром, пока очередная стена коридора не пошла легкой рябью и просто не исчезла, растворяясь в пространстве. Увиденное меня поразило». В моем понимании вампиры должны были спать на каких-нибудь кроватях или столах. Но сейчас я видела нечто, совершенно отличающееся от картин, которые рисовала я в своем воображении. Вдоль стены на полу расположилось пять круглых пластин, три из которых слабо светились золотым в полумраке комнаты и были заняты тремя вампирами, которые просто расслабленно висели над ними. Казалось, наши подопечные находятся под водой, потому как их волосы трепетали. Тело было абсолютно расслаблено в подвешенном состоянии, От того руки и ноги были немного согнуты. Глаза этих существ были прикрыты, словно вампиры всего лишь спят. «Как это работает?» – не удержавшись, спросила я. «Ну?» – сказал Лео, подходя ближе к одному из свободных дисков – и грубо пиная его ногой, отчего последний едва слышно загудел, и его поверхность стала наполняться золотым сиянием. «Установку питает та же энергия, что и весь дом. Но ведь тебе интересно, что именно делает эта штука?» Спросил он, так и не повернувшись ко мне лицом, а продолжая следить за тем, как сияние, исходящее от пластины, становится все ярче. «Мне и впрямь интересно!» Улыбнулась я, ловя себя на мысли, что куда интереснее наблюдать за тем, как Лео настраивает эту штуку для работы. Вместо того, чтобы использовать силу или пользоваться какими бы то ни было заумными механизмами, он продолжал пинать ни в чем не повинный диск, либо же хлопать по нему ладонью в разных местах. «Вот зря смеешься», словно почувствовав мою улыбку, сказал он, «прибор очень старый» потому работает с натягом, а починить все не было надобности. Да и сейчас налаживать не вижу смысла, все равно скоро выкидывать. Возвращаясь к теме твоего вопроса, скажу, что следовало сразу их засунуть сюда. Тогда бы не пришлось их кормить и в срочном порядке выводить туалет в подвале. Хочешь сказать, установка поддерживает все их нужды? Не совсем, она их просто исключает. «То есть как? В смысле, каким образом?» На короткий миг Лео обернулся, сверкнув на меня хитрым взглядом, и сказал «В простонародье, то есть среди демонов, это называется неглубокая смерть. Метаболизм существа, помещаемого над платформой, снижается до таких показателей, что год, проведенный над ней, сравним с несколькими минутами». «То есть...» То есть, прежде чем проголодаться, должно пройти минимум лет пятьдесят. Сто. Я уж не говорю о других нуждах. Брезгливо поморщился он. У меня была мысль засунуть сюда кошку, что ты любезно мне подарила. Кстати, перспектива для нее хорошая. Я готов ухаживать за кем-то, кого необходимо кормить и выгуливать раз в пятьдесят лет. Просто верни ее на помойку. Там ей будет гораздо лучше. Безлобно фыркнула я. Не могу. Это же подарок. Ну да, конечно. К слову сказать, ничего я ему не дарила. Но кошка продолжала обитать в его доме. И я сильно подозревала, что Лео просто нравится ее присутствие. Тем временем пластина у его ног налилась равномерным золотым сиянием. И Лео легким движением руки расположил прямо над ней моего сегодняшнего пациента. Дальше прибор сам ведет его в состояние неглубокой смерти, выстроит работу его организма в соответствии с необходимыми параметрами. А когда придет время пробуждения, мальчик всего лишь откроет глаза и займется привычными делами. «А сама я могу сделать такое? То есть без всяких приборов?» «Конечно!» – кивнул Лео. Но к чему лишний расход сил? И потом, тебе никогда не приходило в голову, что достаточно иметь хороший энергоисточник, который будет существенно облегчать тебе жизнь, беря на себя все твои бытовые нужды. Так, например, устроена МЭАМ. Ты ведь заметила, что эта академия в состоянии не просто изменять размеры комнат, она полностью автономна. Только у тех... Кто там учится и работает, не хватает ни сил, ни мастерства управлять ей на все сто процентов. «Когда я оказалась в своей комнате в первый раз, у меня было такое ощущение, что она откликается на мои желания». Пробормотала я, обходя по кругу диск, над которым расслабленно завис Тревор. «По сути, это был бессознательный контроль с твоей стороны. Просто малышка?» Это он об Академии сказал. Истасковалась по-близкому к энергии, что питает ее, существо. Так бы в жизни не далась. И, кстати, тебе придется еще уговаривать родовое гнездо на кайрусе. Если не обуздаешь источник и, скажем так, духа дома, будешь жить в кладовке. Ты это серьезно? Спросила я, не скрывая подозрения в голосе. «Меня поразило не только известие о том, что с домом нужно договариваться, но и новость, что у меня есть родовое гнездо». «Абсолютно». Ничуть не сомневаясь в ответе, кивнул мне Лео. «Ладно, завтра займемся последним из них, и можно будет отправлять». Тари должен был уже подготовить все в том городе. «Лео?» «Да». Отозвался он, поворачиваясь ко мне в полоборота, уже на пути к выходу из помещения. Я хотела бы кое-что обсудить. Понимаешь, в том городе, куда вы их отправляете, проживает моя человеческая семья, и... Если ты о том, что хочешь их навестить, то об этом не может быть и речи. Перебил он. Я понимаю. Примирительно отозвалась я. Просто я хотела попросить тебя навестить их, и еще кое-что. Я закашлялась, подбирая слова. Не мог бы ты, используя свои возможности, поставить на них защиту? Всякий раз, когда мне приходилось спросить кого-то о чем-то существенном, я чувствовала странное смятение, не будучи уверенной, имею ли право напрягать кого-то своими просьбами. «Если тебя не затруднит». Наконец, подобрав правильную формулировку, закончила я. «Забавно», — сказал он, окинув меня внимательным взглядом. Я же, не находя в озвученной мной просьбе ничего забавного, стушевалась. И будь моя кровь по-прежнему красного цвета, то непременно бы покраснела. А так только сереть и оставалось. Не вопрос, — кивнул он мне. — Как я понимаю, сделать надо так, чтобы никто из них и понятия не имел об этом. — Да, — согласилась я. Некоторое время Лео просто смотрел на меня. Казалось, он хотел сказать что-то, но, по всей видимости, решил этого не делать. Демон повернулся ко мне спиной и вышел из комнаты. Я последовала за ним. Следующий день оказался весьма суматошным. Сегодня нам предстояло подкорректировать воспоминания последнему из вампиров, а заодно отправить дорогих гостей в другой город. Но теперь я чувствовала себя куда спокойнее. Во-первых, Лео обещал позаботиться о моей семье и сделать все, чтобы обезопасить их. Как он это собирается сотворить? Мне оставалось только гадать. Тем не менее, я знала, что если он обещал, то непременно сдержит слово. Кое-что с момента нашего знакомства я поняла очень хорошо. Если Лео обещает что-то, то никогда не делает этого просто так. Само по себе это казалось невероятным, но я верила ему, хотя думала, что уже давно выучила самый главный урок жизни – никогда и никому не верить. Конечно, если между вами нет кровной связи, как между мной и Калимом, К огорчению Деурга Лео сказал, что тот обязан отправиться вместе с ним. Калим не слишком любил путешествия, особенно в тех случаях, когда ему приходилось покидать место, где хорошо кормят и не обременяют лишними делами. К слову сказать, по-моему, наша связь дурно повлияла на Деурга. С тех пор, как он был вынужден... Жить вместе со мной в поместье Орона, а стало быть, оставить свою службу сородичей, он сильно разленился. Во всяком случае, я улавливала его мысли по этому поводу, которые сводились к следующему – надо наслаждаться тем, что имеешь. Отпуск? Значит, будем отдыхать. Но Деург был не единственным, кому не хотелось покидать насиженное место. Лео также не желал этого делать и свое нежелание он обращал целиком в наставление для меня. «Ничего не трогай, особенно в моей части дома», напутствовал он, когда я, едва поспевая за ним, бежала вдоль длинного коридора, в то время как Лео открывал все двери подряд и зачем-то заглядывал в них. «Не вздумай совать свой любопытный нос в мои ящики». «Лео, ты не обижайся!» «Но мне совершенно все равно, что у тебя в ящиках», — сказала я, порядком утомленная его мельтешением. «Я серьезно. И магу передай, чтобы не лез куда не надо». «Орон прекрасно воспитан. Он не станет заниматься подобными вещами». «Послушай», — вдруг резко повернувшись ко мне лицом, сказал он. «Дело не в воспитании. Дело в том, что меня не будет рядом». «Если вы влезете туда, куда не стоит, могут возникнуть проблемы. Не со мной. С домом. Потому я последний раз предупреждаю, чтобы духу не было на моей половине». Наставительно сказал он. «Если тебе так будет спокойнее, то просто закрой ее от нас». Не выдержала я. «Но в самом деле, зачем мне обыскивать дом того, кто помогает мне и заботится обо мне? И воровать я не приучена». Да и любопытства как такового нет. Все эти комнаты я и так видела. Если мне что-то интересно, он всегда показывает. «Я уже закрыл, ну мало ли», — шикнул он. «Одним словом, постарайся не влезать туда, куда не следует. Дом настроен на тебя и Орона, вы свои. Но есть некоторые моменты». На этой фразе он несколько замялся. «Моменты?» Сказала я, возвращая его к теме нашего разговора. «Проще, наверное, показать». Кивнув своим мыслям, ответил он, круто поворачиваясь на пятках и столь же стремительно направляясь в другой конец коридора. На этот раз мы шли недолго. Стоило спуститься в подвал, как Лео, пройдя около десяти шагов по прямой. Остановился и, резко очертя несколько символов в воздухе, замер, дожидаясь, пока стена из серого камня не исчезнет. Пространство вокруг залило ярким светом. Посреди комнаты располагался миниатюрный столик на тонкой витой ножке, сделанный из необычного золотистого материала. А прямо на нем стоял небольшой стеклянный, как мне показалось, шар, от которого исходило это странное сияние. Казалось, что воздух в помещении буквально гудит, скопившейся в нем энергии. От шара, словно солнечные лучики, исходили тончайшие силовые нити – которые растворялись в стенах. «Это Пэм», — сказал Лео, указывая пальцы на белоснежную сферу. Вопросительно изогнув бровь, я посмотрела прямо на демона. «Что значит «Пэм»? Это аббревиатура какая-то?» «Это значит, меня так зовут!» Раздался достаточно стервозный женский голос. Резко обернувшись к месту, где всего миг назад располагался белоснежный шар, я шарашенно замерла, увидев, как миниатюрная девочка-подросток, чуть младше меня, довольно вальяжно расположилась на маленьком столике. Девушка свободно сидела, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Она была одета в чересчур развратный, на мой взгляд, комбинезон, чем-то напоминающий тот, в котором я принимала участие в соревнованиях в МЭАМ. Ее темные волосы были неровно отстрижены по самые уши, а глаза цвета аквамарина с неприязнью оглядывали меня с ног до головы. Одним этим взглядом она выражала все то презрение, что испытывала. Потому ей было вовсе не обязательно изображать на губах столь же презрительную хмылку. — Что смотришь? — несколько агрессивно спросила она. — Полегче, Пэм. Холодно осек ее Лео. «Да что я сделала?» Раздраженно фыркнула она. «Твои манеры с каждым годом становятся все более вызывающими. Ты же знаешь, как я отношусь к вызовам, тем более, когда мне их бросает собственный дом». Легко подняв бровь, поинтересовался Лео. Словно по команде, девушка вскочила с облюбованного места и глубоко поклонилась демону. «Но если вы спросите меня, то поклон этот был скорее ироничным» нежели полным уважения и почтения. «Слушаюсь и повинуюсь!» фыркнула Пэм, чересчур резко выпрямляясь. Она была небольшого роста и едва доставала мне до плеча, но при этом держалась уверенно и даже по непонятной для меня причине враждебно. «Пэм, разум и душа моего дома», сказал Лео, проигнорировав тон девушки. «Как ты видишь, характер у нее не сахар». Потому я и прошу тебя, не заходить на мою часть дома, пока меня не будет. Ну почему же? Изогнув темную бровь, сказала девушка, гаденько улыбнувшись. Пусть заходит! Если до ее предложения я еще могла представить себе ситуацию, что мне придется пройти в кабинет или спальню Лео, то сейчас я не допускала такой возможности. Интересно, как она пропустила меня в прошлый раз? когда я приходила ругаться насчет формы. В целом я находилась в замешательстве, особенно относительно разума и души дома. Как такое возможно? Мне было очень любопытно. Кто такая Пэм? Призрак? Магическое создание? Разум и душа. Проигнорировав реплику Пэм, я вновь обернулась к Лео. Что ты имеешь в виду? Она... Замялась я, подбирая подходящее слово. «Живая?» Лео слегка нахмурился, словно задумавшись о чем-то. Но вместо него слово взяла душа и разум. «Разумеется, я живая!» Чуть ли не прорычала она. «Откуда только берутся подобные вопросы?» «Пэм не живая», – возразил ей Лео, поймав на себе гневный взгляд девушки. «В общепринятом смысле этого слова». Тут же добавил он. Она энергетическая сущность, если можно так сказать. На Карусе таких, как она, много. Таких, как я, нет. Тут же перебила его сущность, которую я все больше начинала ненавидеть. Еще раз меня перебьешь, и таких, как ты, и впрямь не будет. Жестко сказал Лео. На эту его реплику девушка разумно промолчала и потупила взгляд. Должно быть, она хорошо усвоила, когда стоит промолчать. Каждый демон, обладающий соответствующей силой, способен создать источник, который впоследствии станет питать его дом и сумеет развиться до уровня мыслящего существа. Пэм, это по сути своей и есть мой дом. Она путешествует вместе со мной и является, можно сказать, моим наследством. Слегка улыбнулся он. «И ты хочешь сказать, что Пэм опасна?» «Не то чтобы я была столь невежлива, что решила не замечать это существо. Скорее, я не могла осознать ее достаточно мыслящей и одушевленной». «Она знает, что если навредит кому-то из вас мое отсутствие, то я ее просто развею». Даже не взглянув на обсуждаемую нами сущность, сказал Лео. «Но зная ее изощренный ум достаточно хорошо, я не удивлюсь» если она выкинет что-нибудь из ряда вон. «Ты не можешь ее контролировать?» «Не вполне понимаю», — спросила я. От чего же? Могу. И она знает, что с ней будет за слушание. Но еще раз повторяю, это не оградит вас от завуалированных гадостей, мелких и не очень. Как это не банально, но она достаточно дорогая вещь. Вырастить новую будет тяжело и долго». После этих слов Лео Пэм расплылась в такой улыбке, словно он только что признался ей в любви. «Но, голубка моя!» – почти ласково оскалился он в сторону Пэм. «Я могу себе это позволить!» «Ладно, теперь ты понимаешь, что тебе не следует быть беспечной, пока меня не будет тут!» «Вполне!» Когда мы шли по лестнице, ведущей на первый этаж... Мне в голову пришел очередной вопрос. Конечно, он был не вполне уместным, но тем не менее хотелось узнать на него ответ. «А почему Пэм выглядит как человек?» «Кто сказал?» Обернулся он ко мне лицом. «Она выглядит как демоница дома Земли, причем конкретная демоница. Хочешь сказать, она скопировала чей-то облик?» «Да», – кивнул он. Не знаю, что с ней не так, но ей нравится принимать внешность тех, с кем у меня были отношения определенного толка. Хмыкнул он. Так, кем она явилась тебе, была моей первой девушкой, когда мне было четырнадцать. Честно сказать, если бы не нее привычка напоминать мне о бывших, я бы больше половины не помнил в лицо. А так, что не день, то памятная встреча. Пошутил он. Вот только мне стало как-то не смешно от его шутки. Мои размышления о нем, как о мужчине, вдруг показались детским лепетом. Чем больше ступенек оставалось позади, тем отчетливее я это понимала. Они ступили в телепорт на рассвете. Я и Орен остались в огромном доме Лео вдвоем. Дни, что мы тогда провели вместе... Больше всего напоминали странное путешествие в прошлое. Мы со старым магом вместе разбирали новые для нас знания об истории Кайруса, их достижениях и правителях прошлого. Странно, но когда мы сидели в гостиной, обсуждая эпоху правления моего деда Алайена, мне больше всего хотелось обернуться и спросить, что по этому поводу думает Ким. Наверное, так было, потому что с самого детства мы всегда были вместе на занятиях Орона. Незримое ощущение присутствия брата жгло кожу на спине. Казалось, стоит лишь посмотреть вправо, и я увижу Кима, внимательно слушающего то, как Орон зачитывает очередной отрывок. Слишком знакомые картины моего детства странным образом переместились в декорации настоящего». Но как бы мне не хотелось, чтобы они заняли в нем полагающийся место. это вряд ли бы стало возможным. Вечером второго дня я сидела в огромной гостиной Лео, облюбовав для себя место на подоконнике. Подтянув колени груди и упершись лбом о холодное стекло, я смотрела, как на город ложатся весенние сумерки. «Сейчас?» когда наши занятия с Ороном подошли к концу, и маг воспользовался возможностью немного передохнуть. Я буквально ощущала, как меня с головой, словно толстым одеялом накрывают непроглядная тоска и апатия. Усталость, не физическая, а моральная, накатывала с каждым вдохом. Что было тому причиной, я прекрасно понимала. «Интересно, бывают ли среди демонов сумасшедшие?» «Бессмертие страхует от безумия?» Я готова была поклясться, что чем дольше думала о том, как наши занятия с Ороном напоминают учебу в доме старого мага, тем отчетливее я ощущала Кима. Я знала, что это невозможно, но несколько раз было такое чувство, что я ловлю его дыхание на своей щеке. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло сегодня вечером. Я услышала запах. Такой легкий, едва уловимый аромат. Он всего лишь коснулся моего обоняния и тут же развеялся. Но этого вполне хватило, чтобы ввести меня в то состояние, в котором я сейчас находилась. Весь день я уговаривала себя не поддаваться искушению и не оборачиваться. Не смотреть назад. Не пытаться разглядеть то, чего просто не может быть. Одно дело Сны. Кошмары бывают у всех, кто пережил сильное потрясение. Я читала об этом. Но когда сны приходят в реальный мир, что это, как не проблески подступающего безумия?